не утратить. Слава Богу, что мне довелось в судьбе моей, пусть даже столь постыдной ценой, услышать звучание этих нескольких слов, соприкоснуться с их глубиной и светом. На этом уровне для меня на всю жизнь осталась Ксения Некрасова. 1977 Последняя весна «Ну как, Маргарита, ваша решимость не померкла при свете дня?» спросил меня Казакевич, позвонив мне в тот час, о котором мы твердо условились накануне вечером. «Ни в коем мере!» — решительно ответила я. «Тогда не пора ли бросать работу и выходить на солнышко?» «Ну что ж, я готова!» Когда я через несколько минут спустилась на улицу, он уже ждал у моего подъезда. «Как будем добираться?» — спросил он, близоруко оглядывая заритый апрельским солнцем в переулок. Старик Моисей любил таксей. Какого черта, в такой-то денек? — возразил я. — Послушайте, а не пойти ли нам пешком? — Здоровые мысль, — быстро согласился он. — Пусть не близкий, но и не то чтобы дальний. Прогуляемся и по пути еще раз взвесим все за и против. — Никаких против я не знаю и ничего взвешивать не буду, — снова не согласилась я. — А прогулка у нас будет чудесная. И мы отправились. С свернули по набережной, оттуда Москворецким мостом на Красную площадь и дальше по улице Горького. День выдался на дело, и мы шли легко и весело. Нам всегда бывало весело вместе. Нет, это была не просто прогулка. У нас была цель. Мы шли на Пушкинскую площадь в редакцию «Известий». Несли туда новый, недавно законченный рассказ Казакевича. Накануне вечером я долго уговаривала его совершить эту акцию. И вот, кажется... Уговорила. О чем мы говорили в неблизком и неторопливом пути, сегодня, пожалуй, уже и не вспомнишь. Но, разумеется, он припоминал и рассказывал новые подробности недавней своей поездки в Италию, на конгресс Европейского сообщества писателей, откуда он не так давно вернулся, и, как всегда, перемежал серьезное со смешным и придуманное с наблюденным. И наряду с впечатлениями от скульптур Донателло и своим ощущением политической атмосферы в нынешней Италии, снова с удовольствием повторял сочиненную им эпиграмму. Сегодня выступал в Палаццо Веккио один простой советский человек Кио. И живо, и весело рассказывал о своих спутниках, над ними подшучивая, другого всерьез оценивая и хваля, третьего презрительно уничтожая. Он неизменно привозил из каждой новой поездки новых людей, порой даже новых друзей. Люди очень тянулись к нему, он привлекал их своей яркостью, умом, остроумием, человеческим блеском, который быстро открывался окружающим. Вот и несколько его итальянских спутников приехали, глубоко увлеченные им. И его заинтересовали иные из них, но даже и над интересующими его, приятными ему людьми, он охотно подтрунивал. Хороший товарищ, глубоко порядочный человек, во имя острой и блестящей шутки, он был способен даже на некоторое вероломство. Он вообще обожал мистификации и был поистине мастером высокого класса в этом жанре. Однажды они с женой сидели в первых рядах кресел Большого театра на балете с участием Улановой. Вокруг была блестящая публика, постоянные почитатели таланта, знаменитой балерины, И спектакль, как обычно, закончился долгими, бесконечными овациями, вызовами, восторгами. Казакевич во всем этом принимал горячее участие. Но вдруг, уловив момент, когда стало несколько потише, сказал громко, так, что было слышно на несколько рядов вокруг. «Слушай, Галя, может быть, останемся на второй сеанс?» В другой раз они отправились с Данином на международный шахматный турнир, проходивший в концертном зале имени Чайковского. Просидели целый вечер, взволнованно следя за игрой великолепных мастеров Ботвинника и Бронштейна. А когда выходили в потоке возбужденных зрителей, Казакевич вдруг громко сказал, обращаясь к своему спутнику «Безобразие! Где же концерт? За что деньги взяли? Сидят два очкарика, играют в Сашки. Подумаешь, есть на что смотреть. Надо потребовать деньги обратно». Любители шахмат возмущенно загудели. И смущенный Данин едва уволок все еще порывающегося по скандали Казакевича. Но вернемся, однако, к нашей прогулке. Еще одну линию нашего разговора я помню отчетливо ибо она носила, условно говоря, несколько конфликтный характер. И едва ли бы я удержалась в течение столь долгой прогулки от того, чтобы не вернуться к волновавшей меня тогда теме. Постараюсь покороче изложить суть дела.